Глава пятнадцатая. В свежем осеннем воздухе звенел стук топоров, разносившийся по всей ферме. Мужчины со всего города п е р е к р е к и в а л и с ь и смеялись на улице, собирая каркас нашего нового сарая для инструментов. А на кухне все было вверх дном. Их жены суетились, готовя обед. Жарилась курица, поднималось печенье. У открытых окон остывали пироги. Но даже все эти ароматы не могли заглушить запах опилок. Они заполнили собой утро, покрыв двор тонким шелковистым слоем. Сэди с подружками получили задание делать все, чтобы древесная пыль не попала в дом, и теперь бегали с вениками в руках, заражая всех своим весельем. Большое спасибо вам всем, что пришли, сказала я Шарлотте д о д с о н пока та взбивала яичные белки. Мы сами ни за что не смогли бы так быстро отстроить сарай. Когда порой в с о с е д с к и й дом стучат с я б е д ы начала она с улыбкой не забывай Господь велит помочь соседу отозвались остальные женщины в кухне цитируя окончание шестого правила все равно я вам всем очень благодарна как и вся моя семья я бросила взгляд на Сэмюэля за окном он рассматривал схему которую набросал Матиас Дотсон старейшина объяснял какие то подробности а Сэм кивал его лицо приняло непривычно серьезное выражение То, что с вами произошло, это ужасно, сказала Шарлотта, раскладывая безе по торту, который я испекла. Просто ужасно. Мы рады, что можем хоть чем-то помочь. Она покосилась в окно, за которым виднелась ферма Денфортов, и покачала головой. Почти никто не видел ни р е б е к к у ни Марка после того самого суда. Они заперлись в доме, окутав себя горем и гневом. Может, отнесем им угощение после трапезы? Предложила я и Шарлотта покраснела, как будто ей стало стыдно, что она посмотрела в ту сторону. Денфорты не принимают посетителей, ответила она, а потом осторожно добавила: по крайней мере не из нашей компании. Компании? Повторила я, оглядываясь по сторонам. Марта м а к к л е р и и Кора Шеффер вместе раскладывали по тарелкам стручковую фасоль, а в а о л е т помешивала кипящие т е ф т е л и с подливкой. с е м ь и основателей, пробормотала Шарлотта, понизив голос. Она винит нас в том, что случилось с ее отцом. Теперь Ребекка Денфорд никого не пускает на порог, кроме пастора с семейством. Сегодня утром я видела, как Клеменсис, л е т и т с я поехали туда в коляске. Она покачала головой. Я, я уверена, что в такое тяжелое время им нужно духовное утешение. Проговорил а якое, как слепив предложение слова, которые мне самой казались слишком взрослые. п о м е д л и в Шарлотта кивнула. В дом вбежали хихикая Мэри и Бонни м э д д и н Мы расставили на боковом дворе длинные столы, и девочки все утро накрывали их, раскладывая салфетки и приборы. Мистер Додсон попросил узнать, к которому часу будет готова еда, сказала Мэри. Мы как раз собирались раскладывать курицу, крикнула Марта. Эллири, можешь подать мне пару больших тарелок? Не знаю, где твоя мама их хранит. Я скользнула в кладовую и встала на цыпочки, чтобы достать мамин свадебный фарфор. Мы редко его доставали, но сегодня мне хотелось как-нибудь выразить свою благодарность соседям за их труд. В воздухе раздался пронзительный крик, и я чуть не уронила тарелку. Я сразу узнала голос Сэди. Что такое? Что случилось? Я выскочила на улицу, моля Господа, чтобы с ней все было в порядке. Кухня опустела, женщины высыпали на крыльцо, прикрывая глаза от солнца и всматриваясь во двор. На земле лежала ч у д о в и щ н о е о г р о м н о е нечто. Поначалу мой разум никак не мог осмыслить то, что видели глаза: мех и перья, острые уши, клыки еще острее, из огромных лап с подушечками торчали огромные птичьи когти. Что это такое? – прошептала я в ужасе, ожидая, что зверь вот-вот повернется ко мне и сожрет нас всех. Оно мертвое. – Пробормотала Кора и, набравшись смелости, спустилась с крыльца. Существо действительно оставалось пугающе неподвижным, как и весь двор. Мужчины прервали работу, попросав инструменты прямо себе под ноги. Пилы и молотки усыпали землю как конфети. Большинство присутствующих уставились разинув р о т на чудовище, но Кельвин Берман смотрел на что-то другое поодаль, на кого-то. Эзра? – спросил он. Его изумленный тон наконец привлек внимание остальных. Ты что ли? Я перевела взгляд на высокий силуэт рядом с повозкой, которую поначалу даже не заметила. На вид этому человеку было лет сорок, может, чуть меньше. Хотя у него на переносице красовались причудливые очки в золотистой оправе. Волосы были т е м н о к о ф е й н о г о цвета, кожа загорелая и веснушчатая. Этот человек явно привык проводить время на улице, сражаться со стихией и, судя по подтянутым мышцам, побеждать. С ним был второй человек, сидевший в повозке. ё н о ш а не старше меня. Глаза шоколадного цвета выглядывали из-под темных кудрей. Уголки губ были приподняты в дружелюбной улыбке. Вне всякого сомнения эти двое состояли в родстве. Поверить не могу. Эзрадау н и н г собственной персоной? – спросил Матиас, выходя навстречу незнакомцу. Эзрадау н и н г папин исчезнувший младший брат? Мой дядя. Мы все думали, что ты умер, – сказала Марта Макклери, спустившись к о с т а л ь н ы м и глядя на него снизу вверх. Ты ушел в лес и просто исчез. Она обошла его кругом, а потом схватила нежданного гостя за подбородок, чтобы рассмотреть его лицо со всех сторон. Ты очень похож на г и д е о н а разве? Я окинула его критическим взглядом. Пожалуй, какое-то сходство между ними было. Что-то знакомое в разрезе глаз, даже очки не помешали мне это разглядеть. Истинный Даунинг, объявила Марта. в о ц а р и л о с ь молчание, а затем незнакомец, Эзра, мой дядя, кивнул. Да, да, я наконец вернулся домой в Эмити Фолс. Он снял очки и принялся протирать стекла уголком жилетки, как следуя вычистив, Эзра снова н а с ы п и л их на переносицу и окинул взглядом дворкивая присутствующим. Я так рад всех вас видеть. Где же ты был, Даунинг? Почти двадцать лет прошло. Матиас т хлопнул гостя по плечу, подталкивая его поближе к остальным. За перевалом, в большом городе. Я, я пытался найти свое место в мире, но после долгих путешествий пришло время возвращаться домой. Молодой человек на козлах повозки деликатно откашлялся, и я привез с собой сына. Томаса. Томас кивнул. А где г и д е о н спросил Эзра, обводя взглядом собравшихся. Его нет, ответил э й м о с МакЛери, к поглаживая древооснователей, вырезанное на набалдашнике трости. Голубоватые бельма у него на глазах загадочно поблескивали в утреннем свете. Случилось несчастье. Эзра побледнел, прикрыв рот рукой. Нет, неужели он? Случился пожар, сказала я н н удержавшись и шагнула вперед. Мне хотелось наконец самой взглянуть в лицо дяди. Его жена сильно обгорела, они уехали на лечение в город. Но он, с ним все в порядке, насколько это возможно. Это Эллери, дочь Гедеона, подсказал Матиас, а затем показал на Марии Сэди, с т а р ш а я моя племянница, произнес Сэз р а с л о в н о заново увидев меня. И племянник, добавил Сэм, став рядом со мной. Сэмюэль Даунинг, вы только посмотрите, воскликнул а Эзра. Вы оба так на него похожи. Мы самым быстро переглянулись, так как у нас следовали мамин цвет волос. Дядя Эзра, ответила я, понимая, что нужно что-то сказать и протянула ему руку. Очень рада нашему неожиданному знакомству. Его пальцы не крепко сжали мои, как будто он сомневался, уместно ли это прикосновение. Затем он пожал руку Сэму и помахал Мэри и Сэди. Я повернулась к повозке. Кузен Томас, кузина Эллири, кузен Сэмюэль. Поприветствовал тот. На мгновение его речь показалась мне странной, мелодичной, с чужеземным акцентом, но когда он поздоровался с Мэри и Сэди, которые наконец вышли вперед, необычное звучание исчезло. Так значит, это вы? Вы привезли с собой это? Существо, спросила я, хотя ответ был очевиден. Мы натолкнулись на него в лесу по пути сюда. Оно было в стае? – поинтересовался Уитрап м а л и н с заинтересованно сверкая глазами. Эзра покачал головой. Нет, этот зверь был один. Знаю, он выглядит весьма устрашающе, но на деле оказался слабым, сбитым с т о л к у Мы завалили его одним удачным выстрелом. Он подошел к чудовищу и поднял его голову, показывая обломанную стрелу, торчащую из шеи. Это волк. Запоздало сообразил а я. В основном. Удивительно, восхищенно пробормотал Матиас. Он опустился на колени рядом с убитым животным и осторожно ощупал когти. Прямо как у г а р п и правда? И э то, что перья? Возможно, сказал Эзра. Никогда ничего подобного не видел. Говоришь, он был один? Тот кивнул. А что в этих местах встречались другие подобные существа? Нет, не совсем. Примерно месяц назад нам попался олень или вроде того жуткое существо, тоже уродливый. Уточнил Эзра. Как этот? Он поддел хвост существа м о с к о м с а п о г а И с серого меха торчали длинные перья, которые выглядели опасно даже на мертвом звере. м а т и у с окинул взглядом тушу. Да. Мой дядя задумчиво почесал заросший щетиной подбородок. Что, если, пожалуй, лучше обсудить это не здесь, отец? – перебил его Томас, кивком указывая на дом. Здесь, да, мы, мы явно прервали какой-то праздник. Конечно, конечно, я просто. Мы сегодня работаем, пояснил м а т и у с Строим новый с а р а й для даунингов. Старый сгорел при пожаре. Кстати, мы как раз собирались пообедать. Присоединитесь к нам. Уверен, всем будет интересно услышать о ваших приключениях. Прошу вас, кивнул Сэм, желая подбодрить гостей. Мы будем рады, если вы присоединитесь к нашему столу дядя Эзра. Тот отмахнулся. Для меня это слишком официально. Можно просто Эза. Скамьи быстро заполнились. Большинство взрослых стремились занять местечко поближе к центру, где сидели Матия и э з р р увлеченно обсуждая что-то. Сэм сидел напротив, завороженно прислушиваясь. Томас немного отстал от отца. Его уши покраснели, когда поблизости столпились подружки Мэри, прихорашиваясь, хихикая и перешептываясь. Он и впрямь был привлекательным, интересным юношей и выгодно выделялся на фоне местных мальчишек. Я понимала, почему девочки пришли в такой восторг. Но мне не хотелось, чтобы кузен чувствовал себя не в своей тарелке. Сядешь со мной? предложила я, указывая на край стола, где было тихо. Томас с благодарностью кивнул. На другом конце стола Эйма споднял руки. Мы все склонили головы, ожидая благословения. Мы рады пище, что будет нам дана. Мы благодарны рукам, приготовившим ее. Мы приветствуем новые лица, прибывшие к нам сегодня. Завершив молитву, он опустился на шаткую скамью и хлопнул себя по колену. Нука, кто передаст мне печенье, которое приготовила Марта? Я подождала, пока Томас н а п о л н и т свою тарелку курицей-тевтельками. В первую очередь он накинулся на стручковую фасоль, явно проголодавшись. Итак, Томас Даунинг. Он проглотил все, что жевал, и только потом ответил: кузина Эйлери. Можно просто Эйлери. сказала я, повторяя за его отцом. У меня раньше никогда не было кузенов, а у меня кузины. Произнес он и мне снова показалось, что он говорит с чужеземным акцентом. Ты всю жизнь жил в большом городе? Его взгляд метнулся к Эзре, который громко смеялся над словами Леланда Шефера. Да, большую часть. Я там никогда не бывала, призналась я, и Томас расслабился, дружелюбно улыбнувшись. Он весьма внушителен. Может, в городе все так разговаривали через с л о в о вставляя всякие "весьма" и "внушительен", а я просто не привыкла слышать такие изысканные речи. Зачем же вы все это бросили и поехали в ы м и т и фолс? – спросила Бонни Мэддин, сидевшая через три места от нас. Они Смэри вдвоем втиснулись на табуретку явно рассчитанную только на одного человека. Как уже сказал папа, пришло время возвращаться домой. После такого долгого отсутствия. Все думали, что вы умерли. м э р и заморгала, осознав свою ошибку. Ну, в смысле не вы, а твой папа. Он когда-нибудь рассказывал, что случилось с ним в лесу? Люди много лет гадали, что произошло. т о м а с приподнял брови. А что, это здесь считается странным, если мальчишка просто заблудился в лесу? О том, что с ним случилось, ходили самые разные байки. Ответила я. Мне тоже не терпелось узнать правду. Большинство решило, что он умер. Другие думали, что он наткнулся на лесных существ. Чудовищ, пояснила с э д и отвлекаясь от разговора с Тринти Брустер. Чудовищ, вот таких что ли? Уточнил Томас, показывая иностранного волка. Я покачала головой. Нет, других. Более древних. Сколько же в этих соснах н а о д и т с я тварей? Глаза у Томаса весело засверкали. Никто за столом не засмеялся. У нас есть разные истории. Великодушно объяснила я. Легенды. Так вы правда останетесь вами-тефолс? – спросила Тринити. Томас взял жареную куриную ножку, рассмотрел хрустящую корочку, а затем кивнул. Похоже, что да. Но это надо у отца спросить. А где твоя мама? – поинтересовалась Мэри, но тут же испуганно зажала рот ладонью. Ой, что это я? Извини. Тот покачал головой. Ее давно нет. Мы с отцом уже много лет одни. Бонни сочувственно цокнула языком. Где вы будете жить? Я покосилась на наш дом. Может, нужно пригласить их к нам? Комната родителей пустовала, и на чердаке можно было уместить еще один матрас. Это наша родня, и д ти мне куда. Наверное, так было бы правильно, но... Что-то помешало мне сделать такое гостеприимное предложение. Да, это были наши родственники, но мы ничего о них не знали. Я, я пока не знаю, ответил Томас, поправляя волосы. В городе нет гостиницы, или может кто-то сдаст нам пару комнат? У б и р м а н а в таверне есть комната, сказала Мэри, указывая на Кельвина и Вайлет. Обычно они держат ее свободной для тех, кто слишком напивается и не может доехать домой, но я уверена, что они вам ее сдадут. Я вздохнула с облегчением, убедившись, что она тоже не спешит приглашать их к нам. Этот человек говорил, что был еще олень. Кто-нибудь из вас его видел? – спросил Томас, ковыряясь в тарелке и выискивая кусочки мяса в подливке. Потом он поднял взгляд на меня. Мы как раз были в городе, когда братья м а к н а л л я его принесли. Он был очень странный, как этот волк. Тело вроде бы оленье, но ничего непонятно. А другие такие случаи были. Я собиралась покачать головой, но Мэри меня опредила. е Же ребята н а р а н ч у Джуда Абрамса. Бонни оживленно закивала. Все трое уроды. Когда это существо было еще живо. Я оглянулась и снова всмотрелась в причудливую тушу. Вы не заметили, какие у него глаза? Томас склонил голову на бок. Да, мы видели, как оно следило за нами всю ночь. В темноте светились две яркие точки, очень странные, серебристые, и только утром мы увидели его целиком. В городе ходят слухи о существе с серебристыми глазами. Наверное, это оно и было. Наверное. согласился Томас тоже переводя взгляд на зверя. Как же из волка получилось такое чудовище? Он пожал плечами. Природа бывает жестокой, но слава богу других таких же с ним не было. Можете себе представить, если бы их тут был целый лес. Ты так храбро разделался с ним, сказала Бонни, поставив локти на стол, чтобы наклониться к нему поближе. Если бы мне пришлось когда-нибудь отправиться в лес... Я бы хотела, чтобы со мной был кто-то вроде тебя. Ее ресницы з а т р е п е т а л и как крылья бабочки, и Томас густо покраснел. Да нет, чепуха, запинаясь, выговорил он. Вовсе не чепуха. Это было очень, по крайней мере, загадка разгадана, сказала я, перебив Бонни, пока она не наговорила еще больше банальностей. Хотя бы с этим покончено.